Отнюдь не все организмы размножаются половым путём. Примечание. Иногда я люблю воображать, как будут выглядеть сайты знакомств не для людей. Наверное, как-то так. Красотка-патоген. Всем привет. Я кишечная палочка штамма О157H7. Мне 8 часов. Я не мужского и не женского пола. Фото не показываю, потому что я... Выгляжу в точности, как все остальные. Я не придерживаюсь никакой религии, и у меня нет знака зодиака. Я люблю есть глюкозу и жить в тепле. Больше всего я люблю тусоваться в сыром, недожаренном или грязном мясе. Я не ищу сексуальных отношений. Если мне захочется иметь потомство, я просто разделюсь пополам и клонирую себя. Ищу новых друзей, чтобы вместе развлекаться, часто делиться и вырабатывать шиготоксин. А может, «Игру престолов» посмотрим. Давайте сегодня вечером соберёмся и устроим кому-нибудь расстройство желудка. Бесполое размножение с помощью деления характерно для бактерий, определённых растений и некоторых беспозвоночных, таких как гидра – крохотное существо, плавающее в пресной воде, дальний родственник медузы. Почему с помощью деления не размножается большее число животных? Не будет ли быстрее и проще обойтись без поисков партнёра, а просто делиться и создавать своим генетические копии. Примечание. Вообще-то есть и несколько других способов бесполого размножения, помимо деления, также называемого почкованием. Некоторые животные могут размножаться как половым, так и бесполым путём. Например, лягушка в большинстве случаев размножается половым путём, но весной, когда пищевые избытки она переключается на более быстрый бесполый способ, так называемый партогенез, когда самки откладывают яйца, способные развиваться без оплодотворения и производить материнские клоны. Такой естественный процесс материнского клонирования также обнаружен у других насекомых, некоторых земноводных и рыб. Бесполое размножение избавило бы нас не только от супружеских войн за пульт телевизора, но и от романтических комедий по телевизору за недостатком романтики. Половое размножение имеет два ключевых преимущества. Во-первых, когда вы наследуете две копии гена по одной от каждого родителя, мутация, сопряженная с потерей функции в одной из копий, с меньшей вероятностью создаст биологическую проблему, поскольку обычно ее компенсирует неповрежденная копия гена. Во-вторых, что важнее? Смесь родительских генных вариантов в каждом поколении размножающихся половым путём животных создаёт больше индивидуальности с помощью рекомбинации, чем у животных, которые воспроизводят свои генетические копии, клоны. Судя по всему, автор употребляет термин рекомбинации в широком смысле, имея в виду изменчивость, которая возникает как за счёт процесса рекомбинации во время гаметогенеза, так и далее. за счёт случайного объединения в зиготу К тому же, генетическое разнообразие бесполых животных может возникнуть только путём мутации ДНК, а животные с половым размножением имеют как мутации, так и рекомбинацию вариантов родительских генов. Половое размножение создаёт более широкий спектр генетической изменчивости, а значит, формирует и более обширную базу для эволюционного отбора. Примечание. Есть несколько генов, для которых эта стратегия резервного копирования с двумя копиями не работает. Один пример включает гены X-хромосомы, из которых у мужчин есть только одна копия. Другой пример – гены, подобные рассмотренному ранее UBE3A, в которых в определенных клетках, например, в нейронах, проходит экспрессия только материнской копии. Поэтому мутации в материнской копии гена не могут быть компенсированы при наличии нормальной отцовской. Когда бактерия с важной мутацией делится, и затем продолжают делиться ее потомки и так далее, все они будут нести эту мутацию. Единственный путь устранения поломки в популяции – вымирание всего потомства. Возможно, это не проблема для таких животных, как бактерии и гидры, которые быстро размножаются, но большая проблема для животного, которому требуется месяц беременности. Если вы размножаетесь половым путем, нужно не допустить, чтобы две клетки одного организма сливались между собой, создавая потомство. Это сведет на нет все преимущества полового размножения. А значит, специализированные репродуктивные клетки, называемые гометами, должны быть разными – яйцеклеткой и сперматозоидом – и сконструированы таким образом, чтобы яйцеклетка не могла спариваться с другой яйцеклеткой, а сперматозоид со сперматозоидом. Такая конструкция обычно требует два различных типа организмов – самцов, производящих только сперматозоиды, и самок, производящих только яйцеклетки. Примечание. Некоторые животные и многие растения, размножающиеся половым путем, производят как сперму, так и яйцеклетки. Они называются гермафродитами, и в их число входят многие виды червей и слизней, а также некоторые виды рыб. В целом, по оценкам, из приблизительно 8 миллионов 600 тысяч видов животных около 65 тысяч или 0,7% гермафродиты. Еще больше усложняет ситуацию то, что существуют как одновременные гермафродиты, которые постоянно производят яйцеклетки и сперматозоиды, так и последовательные гермафродиты, которые переходят от производства сперматозоидов к яйцеклеткам или наоборот. Таким образом, самкам и самцам требуются специализированные репродуктивные органы для яйцеклеток и сперматозоидов – яичники и семенники соответственно. Поскольку сперматозоиды малые и подвижные, а оплодотворённая яйцеклетка крупнее и чаще всего развивается в теле самки, самцам и самкам также понадобятся другие специальные органы и половые пути – матка, вагина, пенис и так далее А у млекопитающих вроде нас самкам нужны молочные железы, чтобы выкармливать потомство. При взгляде на мужчин и женщин очевидно, что в среднем они во многом отличаются. Не только в том, что напрямую связано с половым актом, беременностью, деторождением и грудным вскармливанием. Взрослые мужчины обычно выше, больше весят, имеют меньше жира и больше мышечной массы. У них крупнее кости, более толстые черепа и на лице растут волосы. У взрослых женщин в среднем меньше волос на теле. Более высокий голос. Больше жира, распределенного по груди, ягодицам и бедрам. Большая часть этих различий между мужчинами и женщинами также обнаруживается в ископаемых останках наших предков гоминидов. Следует подчеркнуть, что мы говорим о разнице в среднем. Конечно, есть женщины с более развитой мускулатурой, чем в среднем у мужчин. И есть мужчины с более высоким голосом, чем в среднем у женщин. Основное объяснение – Этих физических различий между мужчинами и женщинами дают теория полового отбора, впервые предложенная Чарльзом Дарвином, а с тех пор улучшенная и уточненная Робертом Триверсом и многими другими. Она гласит, что самцы и самки спариваются не случайным образом, а еще те, кто выглядит генетически подходящим партнером, чтобы потомство было как можно более здоровым и успешным. Спаривание – это крупная инвестиция, и у большинства млекопитающих Груз инвестиций в терминах гомет, беременности, деторождения и воспитания потомства непропорционально ложится на самку. а Еще один аспект этой инвестиции для самок заключается в том, что они исключаются из процесса поиска партнера во время беременности и на некоторое время после деторождения, например, в период грудного вскармливания, в то время как самцы могут снова спариться. А кроме того, у людей и некоторых других видов граница репродуктивного возраста у мужчин выше, чем у женщин. Все это означает, что женщин репродуктивного возраста, пригодных для спаривания, всегда меньше, чем мужчин репродуктивного возраста. Из этой разницы вытекают два важных следствия. Во-первых, мужчины чаще борются друг с другом за доступ к ограниченному числу фертильных женщин. Отсюда их увеличенный размер, более плотные кости и мускулатура. Во-вторых, Мужчины должны демонстрировать характеристики, привлекающие женщин. Эти характеристики могут включать те же черты, которые позволяют мужчинам успешно драться или запугивать других мужчин, такие как крупный размер или низкий голос. У многих видов есть также декоративные признаки, привлекающие самок, хотя и не обязательно связанные с драчливостью или запугиванием. Самый известный из таких признаков и так любимый Дарвином, Это огромный и замысловатый хвост павлина, которым не обладают самки павлинов. Другие сигналы самцов для полового отбора включают необычное поведение. Например, крики, преподнесение подарков, танцы и строительство гнезд. Примечание. Женщины также могут конкурировать за лучших партнеров. И эта конкуренция может привести к усилению черт, которые сигнализируют о здоровье или фертильности. К ним относятся характеристики тела, которые появляются при половой зрелости, в том числе жировые отложения на бедрах, груди и ягодицах. Поскольку женская фертильность обычно снижается с возрастом, эти сигналы о фертильности могут также иногда имитировать признаки юного возраста, такие как сокращение волос на теле или более высокий голос. В целом самки с меньшей вероятностью обладают такими украшениями или поведением. поскольку им не нужно конкурировать за самцов. В теории полового отбора объяснялись не только физические различия между мужчинами и женщинами, но и их сексуальное и несексуальное поведение. Утверждалось, что половой отбор подталкивает мужчин к многочисленным половым связям, вынуждает быть агрессивными и рисковать, в то время как женщины с их заботой о потомстве более разборчивы в выборе сексуального партнера, больше склонны к кооперации и заботливости. Верны ли эти идеи или лишь служат подкреплением традиционных и закреплённых в обществе социальных ролей для мужчин и женщин? Использовалось ли это объяснение, а так оно и было, чтобы оправдать исторически подчинённое положение женщин? В любом случае следует тщательно всё проверить. Примечание. Мы все смотрим на мир сквозь призму опыта, насыщенного культурными представлениями о мужчинах и женщинах, мальчиках и девочках. Наука ищет объективную истину, но проводят исследования люди с предубеждениями, как сознательными, так и неосознанными, которые влияют на наши ожидания, типы вопросов, которые мы задаем, и методы экспериментов. Все ученые стараются быть непредвзятыми, и эта борьба продолжается. Хочу подчеркнуть, что если некоторые аспекты теории полового отбора с беспорядочными, агрессивными, склонными к риску мужчинами и сексуально разборчивыми склонными к сотрудничеству с заботливыми женщинами, оказываются неверными, это не означает, что ученые, отстаивающие эти теории, женоненавистники. Это просто означает, что они ошиблись. Ведь даже лучшие ученые постоянно ошибаются. Чтобы половой отбор действовал, одни люди должны быть более успешными в поисках партнера и зачатии детей, чем другие. Если все одинаково успешны в зачатии детей, то нет повода отсеивать неудачников. Если теория полового отбора верна, изменчивость репродуктивного успеха у мужчин должна быть выше, чем у женщин, раз мужчинам приходится конкурировать за партнера, и их выбор фертильных партнеров ограничен. Первые эксперименты для проверки этой гипотезы провел генетик Агнус Бейтман в 1940-х годах на мухах-дрозофилах, и оказалось, что у самцов действительно выше изменчивость репродуктивного успеха, чем у самок. Это происходит по двум причинам. Во-первых, самцы демонстрируют большую изменчивость в числе сексуальных партнерш, чем самки. Во-вторых, когда самцы спариваются с большим числом партнерш, с каждой дополнительной партнершей, количество потомства увеличивается на большую величину, чем у самок. В последнее время эксперименты Бэтмена были справедливо раскритикованы за грехи, как в методах, так и в статистическом анализе. Для некоторых ученых этой критики достаточно, чтобы полностью отбросить гипотезу полового отбора. С их точки зрения эксперименты Бейтмана – основа теории полового отбора. Так что их развенчание уничтожает и основание, на котором построены дальнейшие эксперименты. Но это не совсем верно. Последующие эксперименты и полевые наблюдения вдохновлены теорией Дарвина и Бейтмана. но не полагаются на результаты экспериментов Бэтмена, а значит, должны оцениваться сами по себе. Предсказания Бэтмена проверили на широком спектре животных, от моллюсков до насекомых, рыб и млекопитающих. В среднем результаты по 62 разным видам животных показывают, что большинством, но не все самцы, имеют более высокую изменчивость репродуктивного успеха и более высокий репродуктивный успех с дополнительными сексуальными партнершами. Еще более информативны особые случаи, когда таких результатов не наблюдалось. Например, виды животных, у которых самцы больше внимания уделяют заботе о потомстве, такие как морской конек или рыба-игла. Самцы носят икру в специальном кармане, превосходя в этом любого самоотверженного современного отца хипстера и береговая птица под названием серещитая якана. Самцы высиживают яйца и воспитывают птенцов. демонстрируют более сильный половой отбор у самок. Их самки крупнее и ярче. Примечание. Яйца высиживают самцы многих видов. В частности, некоторые сверчки и такие популярные королевские пингвины. Эти исключения только подтверждают правила. У экспериментов Бейтмана есть недостатки. Но теория Дарвина-Триверса-Бейтмана устояла. Хотя и с некоторыми важными дополнениями. Другое исключение – Противоречащие идеям Дарвина, Триверса и Бейтмана это виды, у которых самки улучшают репродуктивный успех, спариваясь с многочисленными самцами. Есть много видов, живущих группами, у которых могут размножаться только одна или несколько доминантных самок. В некоторых случаях, например, у игрунковых обезьян и голого землекопа, доминантная самка физиологически подавляет репродуктивные циклы подчиненных самок. У других видов подчинённые самки могут спариваться, но доминантные самки убивают их потомство. Например, у диких собак и сурикатов. А у таких животных, как венейские павианы, львы и лангуры, большинство самок спариваются с несколькими самцами. Антрополог Сара Блаффер Хардим, первая писавшая подобное поведение у лангуров, предположила, что благодаря женскому промискуитету обезьяны затрудняют определение отцовства. и тем самым уменьшают вероятность, что доминантный самец убьет чужих новорожденных. В последние годы, когда стали широко проводиться тесты ДНК, выяснилось, что у многих видов, считавшихся моногамными, и самцы, и самки ходят на сторону. Первоначальная идея Дарвина о том, что самки всегда более избирательны, неверна. Она годится для многих видов животных, но есть и несколько исключений. И, что важнее, Сбои в модели Дарвина Триверса Бейтмана происходят не случайным образом, а приходятся на те ситуации, которые хорошо объясняются вкладом отцов в родительство, женской социальной структурой, убийством новорождённых и некоторыми другими факторами. Примечание. В эволюционной биологии есть термин для моногамных животных, которые допускают множественность сексуальных партнёров. Тайные любовники. Серьёзно, это есть даже в учебниках.